Историк магии Артур Эдвард Йет, изучающий те времена, когда магия не занималась только самый необразованный глупец, в одной из своих книг пишет: цитата. Договор есть уступка скудности колдуна. В чёрной магии, как и в некоторых других процессах, нуждающийся должен быть готов к жертве, и колдун, который недостаточно оснащён, может заплатить в конце концов слишком высокую цену. Конец цитаты. Таким образом, ключ к договору это жертва. Мак должен был быть готов принести её, и чем больше вы от него требуют, тем больше должна была быть жертва. И силы ему требуют разрушения, хаоса и смертей. Потери не бывают чересчур большими. Именно они посеют семена будущего величия, говорил в те дни Гитлер, по-видимому, убеждённый, что ещё большие потери, как жертвы, выправят баланс сил в его пользу. Историк Хью Тревор Ропер пишет о последних днях фюрера. Цитата: Тогда Гитлер, казалось, уподобился некому богу-каннибалу, радующемуся разрушению собственных капищ. Почти все его приказы были приговорами. Заключённые должны были быть уничтожены, его старый хирург должен был быть убит, его собственный шурин должен был быть убит. Все изменники без дальнейшего разбирательства должны были быть убиты. Подобно древним героям, Гитлер хотел послать в свою могилу как можно больше человеческих жертв. Конец цитаты. А поскольку, как говорится во всех книгах по чёрной магии, нет лучшей жертвы сатане, чем близкий друг или родственник, то мы видим, Шурин, старый врач Фюрера, Гитлер явно решился на договор. Он решил просить о помощи тёмной силы, в которой верил, решил просить чудо такой мощи, которое невероятным образом помогло бы переменить истинную реальность и восстановить прежние позиции Германии. Ситуация, ситуация была уже не критической, она была уже полностью решенной, причем не в пользу нацистов. И цена такого чуда должна была быть невероятно высока. Гитлер готов заплатить любую кровавую цену и вдобавок к Шурину и к хирургу приказывать затопить берлинское метро. В подсебных переходах нашли свою смерть более 200 тысяч мирных жителей, укрывавшихся там от бомбежек. Но чудовищная жертва была тщетной. То ли темные силы не услышали Гитлера, то ли сатана, отец лжи и пророков, скрылся и не уплотил того, что должен был. Наступило 20 апреля 1945 года, день рождения Гитлера. Фюрер планировал провести его в Альпах, но ситуация с каждым часом становилась все тяжелее. Гитлер колебался, а это было вовсе не лучшее время для колебаний. Русские войска замыкали Берлин в кольцо. В письме одного из адъютантов фюрера говорилось, цитата, «Всего через несколько часов город станет одной большой ловушкой, из которой не влезнет и мышь». А Гитлер, вместо того, чтобы думать о побеге, неожиданно заявляет, «Русские, находящиеся у ворот города, непременно будут отброшены и уберутся в освояси». Конец цитаты. Гитлеру никто не верит, и той ночью основная часть нацистских лидеров бежала из Берлина. Но фюрер абсолютно спокоен. Он словно прислушивался к иным голосам. Днём 22 апреля Гитлеру сообщили о прорыве русских после неудавшейся контратаки в южных пригородах Берлина, прошедшей под руководством генерала СС Феликса Штайнера. На то направление были переброшены все боеспособные части, но и это не помогло. Тогда Гитлер сообщил, что останется, чтобы защищать Берлин. Ничто не разрушило его слепой веры в тёмные силы, которым он служил. Утром 29 апреля 1945 года Гитлер женился на Еве Браун. В тот же день он составил политическое завещание, в котором в частности было сказано: цитата. После 6 лет войны, которая, несмотря на все неудачи, однажды канет в историю как большинство славных и доблестных проявлений жизненных устремлений нации, Я не могу покинуть город, который является столицей Рейха. Поскольку сил осталось слишком мало, чтобы оказать дальнейшее сопротивление вражескому наступлению в этом месте, и наше сопротивление постоянно ослабевает, поскольку солдаты, введенные противником в заблуждение, испытывают недостаток инициативы. Я хотел бы, оставаясь в этом городе, разделить свою судьбу с теми миллионами других людей, кто добровольно решил поступить таким же образом. Конец цитаты. Неизвестно, дошла ли до Гитлера весть о том, что Муссолини был схвачен, убит и повешен за пятак.